Реминисценция 2. Верный расчет. «Тьфу ты!» – воскликнул Лок в очередной раз, не удержав колоду в извеченной левой руке. Жанн отшатнулся от квадратиков картона, разлетевшихся по всей карете, и сказал. «Не отчаивайся. Может, на восемнадцатый раз повезет. Я же в легкую колоду одной рукой тасовал. Даже лучше Кала и Галда». «Ой, а больно-то как! А я тебе давно советовал упражняться почаще. А ты ленился. Орму потерял еще до того, как тебя изувечили. Теперь вот мучайся». Под проливным дождем великолепная черная карета, запряженная шестеркой лошадей, катила по Теринскому престольному тракту, вьющемуся у подножия гор к востоку от Верарского побережья. На облачке горбилась под брезентовой накидкой крепкая старуха, сжимая вожжи и попыхивая глиняной трубкой. А на запятках жались друг к другу два насквозь промокших охранника, пристегнутые широкими кожаными ремнями к стенке кареты. Жан склонился к желтому аухимическому шару-светильнику, лежавшему на мягком сидении. И с неразборчивым бормотанием изучал кипу заметок, раздраженно переворачивая листы пергамента. Струи дождя хлестали в правую стенку кареты. Но раздвинутая кожаная ширма и поднятая сетчатая заслонка левого окна пускали внутрь сырой воздух, пахнувший у навоженной пашней и прибрежными солончаками. Примечание. Солончак. Почва, насыщенная солями, легко растворимыми в воде. Конец примечания. Из Велвераца приятели уехали две недели назад, и за это время проделали путь в 100 миль на северо-запад, а яблочные жижи уже давно забыли. Если верить имеющимся сведениям, начал Жан, дождавшись, пока Лок не соберет карты. Рекану лет за сорок. Урожденный Верарец немного говорит по-водрански и прекрасно знает старотеринский Собирает произведения искусства, особенно творения художников и скульпторов эпохи Поздней Империи. Чем он занимался двадцать лет назад, неизвестно. Говорят, венец порога он выиграл в споре. А прежнего владельца выбросил из окна. И с приорами он в ладах? С большинством. А сколько у него в закромах припрятано? По самым скромным подсчетам там должно быть столько, чтобы хватило на незамедлительную выплату любого самого крупного выигрыша за счет заведения. Рекан позориться не намерен. Так что, скажем, 50 тысяч саларов. Прибавь к этому его собственные сбережения». Да еще деньги и драгоценности прочих вейрарских богачей. В отличие от счетных домов, Рекан вкладчикам процентов не выплачивает. Зато сборщики налогов о вкладах не ведают. О размерах вкладов известно только Рекану. А где он свою учетную книгу хранит, не знает никто. Ну, это все слухи, разумеется. Значит, если на покрытие убытков заведения положено 50 тысяч саларов, во сколько же можно оценить всё остальное? Ну, ежели погадать на потрохах, только без потрохов, там, наверное, тысяч триста... триста пятьдесят наберётся. Похоже, на правду. А вот о самой сокровищнице известно гораздо больше. Похоже, её устройство рекан тайне держать не желает. Ворам на устрашение. ха как же без этого?» – мыкнул Лок. «В данном случае есть чего бояться». «Вот, послушай. Венец порока расположен в башне из древнего стекла в пятьдесят ярдов высотой. Ну, ты представляешь, сам пару месяцев назад с такой спрыгнуть пытался. Так вот, эта башня еще футов на сто уходит в стеклянный холм. Дверь в черту к расположена на уровне мостовой, а вход в подземную сокровищницу находится внутри башни. Один-единственный. Нет ни тайных лазов, ни черного хода». Сокровищница окружена толщей древнего стекла. Хоть тысячи лет долби, у вас не пророешь. Угу. На каждом этаже башни круглосуточно находятся как минимум четыре служителя. А вдобавок – десятки крупье, лакеев и прочих слуг. На третьем этаже есть зал, отведенный целой аравией охранников. Итак, в заведении постоянно присутствует пятьдесят, а то и все шестьдесят верных людей – И еще 20 или тридцать готовы явиться по первому зову. И все силачи как на подбор. Рекан предпочитает брать на службу наемников, солдат, воров и громил. Особенно тех, что из путных людей. Оплатит им так, что родная мать обзавидуется. А еще говорят, что любой служитель может в одночасье состояние сколотить из одних чаевых. Если кому-то из гостей заведения удастся сорвать крупный кушь. Так что о подкупе служителей можно забыть. Угу. Вход в сокровищницу на самом деле три двери. Одна за другой из ведьмина дерева. Толщиной в 3-4 дюйма, обитого железом. А последняя дверь еще и укреплена пластиной вороненой стали. За неделю первые две двери еще можно проломить, а вот третью никогда. Все они оснащены замками, сделанными по особому заказу и за огромные деньги – наилучшими верарскими мастерами из гильдии искусников. Двери открывают только пару раз в день. И обязательно в присутствии Эрикана. Он лично принимает и выдает вклады. За первой дверью несут постоянную службу от четырех до восьми охранников. Им отведены комнаты с койками для отдыха и кладовая со съестными припасами и водой. В случае нападения они там неделю продержатся. «Угу». Самая последняя дверь открывается ключом, с которым Рикан никогда не расстается, носит его на груди. А ключ от первой двери у Риканова распорядителя. Без них обоих в сокровищницу не проникнуть. Угу. А еще там повсюду ловушки, умопомрачительные. Нажимные плиты, системы противовесов, арбалеты в бойницах на стенах и на потолке – парализующие яды, распрыскиватели кислоты, ядовитые змеи и пауки. По слухам, если незадачливый горбитель все же доберется до площадки у последней двери, его мигом окутает облако порошка из высушенных лепестков орхиды и душительницы. А пока бедняга медленно задыхается, на него в довершение всех неприятностей падает алхимический фитиль и вспыхивает ярким пламенем. Так что от несчастного одна зала: Ага. Но самое страшное, в сокровищнице обитает живой огнедышащий дракон, которому прислуживают пятьдесят обнаженных дев-воительниц, вооруженных отравленными копьями и готовых за на жизнь отдать. И все до единой рыжеволосые Не выдумывай, Жан. Да это я просто проверяю, слушаешь ты меня или нет. Так вот, понимаешь, мне плевать, что там у него в этой проклятой сокровищнице». «Будь там хоть целый миллион саларов, тщательно упакованных в мешки. Ну, ты понимаешь, для удобства грабителей. По-моему, пробраться туда невозможно без посторонней помощи. Или у тебя на примете есть 300 бойцов и отряд мастеров-искусников. Ну и 6-7 телек не помешают». «Ага». «Что, у тебя все это есть? 300 бойцов, отряд мастеров-искусников, 6-7 телек? И ты молчал?» нет «У меня есть ты, я, деньги в наших кошельках карета и колода карт», – ответил Локк, в очередной раз пытаясь перетасовать карты одной рукой. Карты, вылетев из непослушных пальцев, рассыпались по сиденью напротив. «Тьфу, алебарду мне взад», – вырыгался Локк. «Прошу простить мою настойчивость, о повелитель престиди но, смею заметить, в Талвераре нам лучше устремить свои помыслы к иной цели. Примечание». Прести-дижитатор. Фокусник, мастерство которого основано на быстроте и ловкости действий, ускользающих от внимания зрителей. Манипулятор. Конец примечания. А вот этого делать не стоит. Скудаумных аристократов, которых весело разводить на деньги, в Талвераре нет. Архонт – военный диктатор, которого держат на чересчур длинном поводке. Закона ему не указ. Так что за подштанники его дергать опасно. «Советники-приоры из торговых людей, купцы и негацианты. Их так просто не обманешь, они смекалисты. Ну, мелкие делишки всегда можно провернуть, а вот чтоб большой куш сорвать, лучше Арикана не найти. Денег у него горы, так что дело за малым. Придумать, как отнять». «Но ведь его сокровищница...» «А с сокровищницей мы...» Начал Лок, собирая карты и за несколько минут кратце обрисовал свой замысел. С каждым словом приятеля брови Жана поднимались все выше и выше. Пока не стало казаться, что вот-вот они сорвутся со лба и взлетят над головой. «И все. Ну, что скажешь?» – спросил Лок. «Надо же. Знаешь, а ведь может сработать. Если...» «Что если?» «А ты помнишь, как с обвязкой управляться? Я этим давненько не занимался». «Ничего, успеем заново выучиться». Времени у нас будет достаточно. Надеюсь. Ну и мебельного мастера надо поискать. Желательно не из Верарских. Поищем, как только деньгами разживемся». Внезапно приподнятое настроение Жана испарилось, как вино, пролитое из бурдюка. «Ох», – вздохнул он. «Если, конечно...» «Что еще?» «Я...» «Понимаешь, тут дело такое. А вдруг ты снова раскиснешь?» «Скажи честно, на тебя можно положиться?» «Можно ли на меня положиться? Жан, ты...» Тьфу, лучше о себе побеспокойся. Я только и делаю, что разминаюсь, планы составляю и без конца извиняюсь, как проклятый». «Да, я раскаиваюсь, Жан. По-настоящему раскаиваюсь. Вел вераться мне очень худо было. Я всё время думал о Кала, Галда и Клопе. И я тоже, но...» «Да, я упивался своим горем, по глупости и себя себялюбия, забыл, что ты тоже страдаешь, что тебя тоже не отпускает боль утраты. Вот я дурак и наговорил всякого, но ты ведь меня простил или не простил?» — холодно осведомился Лок. «Значит, прощение как море, в прилив накатывает, а в отлив отступает?» «Не передергивай, просто...» «Что просто? Я что, не такой, как все?» «На меня нельзя положиться? Я вот тебе когда-нибудь не доверял? В твоих способностях сомневался? Обращался с тобой как с ребенком? Ты мне что, мать? Или ты цепом себя возомнил? Ты мне не указ, как нам с тобой в одной упряжке работать, если ты ко мне предвзят относишься, постоянно осуждаешь?» Они уставились друг на друга, однако изобразить праведное негодование не удавалось ни одному. В Карете воцарилось унылое молчание. Жан, отвернувшись, смотрел в окно. Лок удорученно предпринял еще одну попытку перетасовать колоду одной рукой. И карты тотчас разлетелись по сидению рядом с Жаном. «Ну, прости меня», – сказал Лок, мрачно глядя на картонные прямоугольнички. «Я тебе опять гадостей наговорил». «О боги, с каких это пор мы решили, что жестоко измываться друг над другом в порядке вещей». «Твоя правда», – вздохнул Жан. «Я тебе не мать». И уж, конечно, не цеп. Принуждать тебя я не вправе. Ещё как вправе. Ты меня силком с Голиона стащил. Насильно из проклятого вел выволок. И правильно сделал. Мне стыдно за своё поведение. И я прекрасно понимаю, что тебя до сих пор беспокоит. Скорбя о погибших, я совсем забыл о живых. Спасибо тебе. Если бы ты меня вовремя под зад не пнул, я бы так и не опомнился. Я... «Ух, слушай, ты меня тоже прости, я тут...» «Не мешай мне истово предаваться самобичеванию!» «Вел вераться, я вел себя отвратительно, даже вспоминать стыдно!» «Мы с тобой столько всего перенесли, а я так опозорился!» «Я исправлюсь, вот увидишь! Обещаю и торжественно клянусь!» «Вот, теперь тебе полегчало?» «Ага, полегчало!» Жан, грустно улыбнувшись, собрал карты с сиденья. Лок, усевшись поудобнее, потер глаза кулаком. «О, боги, Жан, нам нужно заняться чем-то серьезным, сыграть по-крупному. Наметить достойную жертву, раскрутить дело сообща, во всем полагаясь друг на друга. Понимаешь, о чем я? Надо, чтобы мы с тобой, как прежде, ввязались в опасную, но увлекательную игру против всех на свете, в которой нет места нытью, бесполезному самокопанию и унылым домыслам». «Ну да». «Потому что в такой игре любой промах грозит страшной и мучительной смертью». «Ага, здорово же!» «На такое дело придется целый год потратить», – рассудительно заметил Жан. «А то и два». «Мне ради такого развлечения двух лет не жалко. Или у тебя срочных дел полным-полно?» Жан покачал головой, передал Локу собранные карты и задумчиво уткнулся в свои заметки. Лок медленно провел по краю колоды пальцами левой руки, изувеченными, неуклюжими, будто клешня краба. под Подбязивая рубахой, зудили еще воспаленные шрамы, неровной сеткой покрывавшей весь левый бок. Ох, хоть бы зажило все побыстрее. Нет сил ждать, когда вернется привычная ловкость. Лок сам себе казался вдвое старше. Он снова попытался перетасовать колоду одной рукой. Карты опять посыпались на пол. Не разлетелись по всей карете и то хорошо. Считай, дело пошло на лад. В молчании прошло несколько минут. Карета объехала очередной холм, и глазам Лока предстала полоса зеленеющих полей и пашин, Полога сбегающих к прибрежным скалам милях в пяти отсюда. Там и сям белели, чернели и серели расплывчатые очертания домов, сгущаясь к горизонту где к скалистым утесам жались жилые кварталы материковой части тал -Верара. Над домами колыхались тяжелые, тускло-серебристые полотнища дождя, плотной завесой скрывая Вейрарские острова. Вдалеке сверкали бело-голубые зарницы над полями глухо ракатали громовые раскаты. — Вот и добрались, — сказал Лок. — Как приедем на постоялом дворе остановимся, к берегу поближе, — заметил Жанн. В такую погоду ни один лодочник не согласится нас на острова перевести Кем бы нам назваться, а? Жан оторвался от своих записей и задумчиво прикусил губу, вспоминая старую игру. Кем угодно, лишь бы не коморцами. С комором у нас в последнее время не заладилось. Талишемцами? Можно и талишемцами. Жан, чуть изменив голос, заговорил на манер жителей Талишема. «Некто безымянный из и его спутник безымянный некто из Талишима». «На чье имя мы открыли счета в банкирском доме Мираджа?» «Так, Лукас Фервайт и Иван Тайкари. Только об этих счетах можно сразу забыть. Каморские власти наверняка прибрали их к рукам. Вдобавок за ними следят. «Представляешь, как паук, то есть паучиха, взбелениться, если узнает, что мы с тобой в Талвераре развлекаемся». А ещё, помнится, среди вкладчиков Мираджа были Жерон де Фера, Леоканта Коста и мило Варалин. Чут на Мила Варалина я сам открывал. Мила Водранец. По-моему, его лучше оставить про запас. И это всё, что у нас осталось? Всего-навсего три счёта? К сожалению, всего три. У иных воров и этого нет. Значит, я Жерон. Ну, а я Леоканта. И зачем мы в Талвейрар приехали с Жером? Мы... А, знаю. Некая лашинская графиня, желающая обзавестись летней резиденцией в Талвейраре, поручила нам с тобой присмотреть ей подходящий особняк. Хм, допустим. За пару месяцев мы наверняка все дома смотрим а дальше что? Вдобавок этим придется всерьез заниматься, иначе нашу уловку сразу раскусят. Давай-ка представимся... О! «Биржевыми дельцами». «Биржевые дельцы? А что? Звучит внушительно. И может означать все, что угодно». «Вот именно. Так что мы сможем с чистой совестью проводить все время в игорных заведениях. жалуюсь на вынужденное безделие в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Или наоборот, похваляясь невероятными успехами в игре на бирже. Ха, да тут и придумывать ничего не требуется». Оно все само складывается один к одному. Так, дальше. Где мы познакомились и как давно работаем вместе? Мы встретились пять лет назад на борту корабля в дальнем морском путешествии. Где, изнывая от и скуки, решили совместно чем-нибудь заняться. И с тех пор неразлучны. Не забывай, что по моему замыслу я жажду твоей смерти. Ну, мне-то об этом неизвестно». Я считаю, что мы с тобой закадычные приятели. И совершенно ничего не подозреваю. Дурак дураком. Ха -ха -ха. Погоди, ты у меня дождёшься. А с добычей что будем делать? Предположим, втёрлись мы в доверие к Рикану. Провернули дельце и ухитрились целыми и невредимыми выбраться из города. А дальше что? К тому времени, Жан, мы будем старыми ворами». Карета, наконец-то, выехала на прямую дорогу к Талверару, и Лок, прищурившись, выгляделся в пелену непрекращающегося дожде. «Достигнем почтенного возраста лет этак двадцати семи или восьми», – продолжил Лок. «Не знаю, не хочешь виконтом заделаться?» «Что, лашенское дворянство прикупить? В лашеня сесть хозяйство завести?» «Нет, это не по мне. По слухам, захудалый лашинский титул стоит десять тысяч». А что получше, все двадцать. К нему менее прилагается, положение в обществе обеспечено. А оттуда нам все дороги открыты. Можно крупные дела проворачивать, можно заслуженным отдыхом наслаждаться. Учишь удалиться от дел? Жан, мы же оба понимаем, что нельзя всю жизнь лицедействовать. Рано или поздно придется воровскую профессию сменить. Давай-ка провернем отодельца, а добычу употребим с пользой». Создадим что-нибудь такое В общем, к тому, что нас ждет в будущем, отмычку как-нибудь да подберем. Что ж, некий безымянный Виконт из Талишима и его сосед. Некий безымянный Виконт. По-моему, звучит неплохо. Ага, бывает и хуже жиром Ну что, ты со мной? Да, Леоканта, ты же знаешь. Может, за два года честное воровство мне прискучит? И я тоже решу удалиться от дел». И вот тогда пойду по родительским стопам. Займусь торговлей шелком, вспомню старые связи. «Тал нам подходит во всех отношениях», – сказал Лок. «Город нетронутый, можно сказать, первозданной чистоты. С нашим плотовством тут прежде не сталкивались. Мы здесь никогда не работали. В общем, вот она, свобода. А какой простор для воровских забав». Под проливным дождем карета, подскакивая на древних булыжниках и выбоинах Теринского престольного тракта, приближалась к Талверару. На далеком горизонте полыхали зарницы Но сам город скрывался от взоров за серой пеленой дождей и тумана, клубившейся над берегом и морем. «Ты прав, Лок, нам самое время делом заняться». Жан опустил заметки на колени и хрустнул костяшками пальцев. Эх, а здорово снова на людей посмотреть, себя показать, позабавиться и поохотиться».